улицы Знаменка дом 17 храмы которых больше не будет Дом построен в 1900-х годах Со старых фотографий смотрят на нас уничтоженные церкви Знаменки Церковь Знамение Пресвятой Богородицы, давшей название улице, построена в 1600 году Перестраивалась в 1629 году была известной иконой Преображения Климент Папа Римский с житием который сейчас можно увидеть в Третьяковской галереи, разрушена в 1931 году. Церковь Николы Стрелецкого 1657 года официально носила название Николая Чудотворца, упоминается также под именами у Знаменской решетки и у Боровицких ворот. Как мы уже писали, московиты очень почитали святого Николая и постоянно возводили храму его честь. В самой Москве к концу XIX века имелось около 120 церквей и пределов, посвященных чудотворцам. Церковь стояла при Слободе Стрельцов. В 1680-м, в 82-м годах, стала каменной. В 1931 году при строительстве метро уничтожено.